Глава 38. «Шаманка!» — испуганно вскрикнула я и вцепилась в акушерку. «Немедленно позовите шаманку!» На лице женщины мелькнуло недоумённое выражение, но акушерка тут же заученно улыбнулась. «Простите, но у нас нет такой услуги. Если вы не найдете шаманку, я не стану рожать!» — взвизгнула я. «Да куда ты денешься?» — успокаивала меня Галя. Ребенок уже на подходе, он обратно не залезет и не рассосется. Давай, вдох, выдох, я буду твоей шаманкой. А ведь точно, я посмотрела на женщину, которая помогла мне в этом мире. Неси желтую бумагу, красную ручку или фломастер и погремушку. А погремушку-то зачем? Удивилась она, но я громко застонала и поморщилась, и Галя выставила ладони. Ладно, ладно, бумага исключительно желтая, а по плотности. Галя! Зарычала я, и женщина вылетела из палаты. Пока врачи-акушерка на наперебой уговаривали меня не пытаться родить малыша обратно, я ждала и в ужасе косилась на тень зла, которую никто не видел, ведь шаманка из другого мира исполнила свое обещание. Когда я исчезла там, а здесь еще не появилась, в полусне, полубреду, находясь неизвестно где, услышала шепот, от которого до сих пор мурашки бежали, стоило только вспомнить. Если есть тень, значит, кто-то ее отбрасывает. Помни, попаданка, что тень — это всего лишь тень. Но если света мало, то и тень будет не одна». Я все время думала над тем, что обозначали эти слова и зачем мне суждено было их услышать. А сейчас, глядя на подбирающуюся к родильному креслу темную сущность, замерла в ужасе. «Может, такая тень — лишь проекция зла в одном из миров? Мое появление в том мире привлекло ее. Неужели нам с малышом нет места и в этом?» «Нашла!» В палату ворвалась Галя и помахав желтой туалетной бумагой, метнулась ко мне. "Нельзя", попыталась вмешаться акушерка. Но я схватила рулон и фломастер, по памяти нарисовав амулет, который видела на листке шаманки. Галя в это время скакала вокруг, потрясая разноцветной пластиковой погремушкой, а доктору явно хотелось позвонить санитарам. "Скальпель", потребовала я, и Галя метнулась к инструментам а потом вступила в схватку с акушеркой, чтобы взять в руки острый инструмент. Обмотав железку талисманом, метнула скальпель в тень, и та растаяла без следа. Откинувшись на спину, простонала. «Извините, но этот ритуал был необходим, иначе предки не благословили бы моего сына». «На этом все? деловито уточнила доктор. «Рожать будем?» «Не будем!» — помотала я головой и скривилась. «Уже рожаем!» Галю оттеснили в сторону, а меня накрыло волной дикой боли, сквозь которую звучал требовательный голос. «Не кричи! Дыши! Тушься! и еще. А когда зазвенел детский крик, я судорожно втянула воздух и заплакала от нахлынувшего счастья. «Сбылась мечта всей моей жизни! Я стала мамой!» Галя сюсюкала и трясла погремушкой, акушерка просила еще тужиться, а доктор осматривал малыша. «Пять кило сто!» Заявил он так гордо, будто был причастен к рекорду. «Богатырь!» «Молодец!» — пожала мне руку акушерка. «А теперь отдохни!» Нас сыном отвезли в палату. Проводив нас, Галя виновато помахала. «Прости, мне нужно вернуться. Навещу тебя завтра». «Спасибо!» — поблагодарила ее и устало опустила ресницы. Казалось, я лишь вздремнула, но когда открыла глаза, за окном вовсю сияло солнце. «Неужели я так долго проспала?» Сразу посмотрела на детскую кроватку, в которой сладко сопел мой малыш. Заметив на полу тень, приподнялась и вздрогнула при виде мужчины, который стоял ко мне спиной. Невысокий рост, узкие плечи, длинные тёмные волосы и изящный профиль. Похолодев от страха, шепнула. «Душань, ты же мертв! Мужчина в белоснежных одеждах, удерживая руки за спиной, обернулся и подарил мне знакомую высокомерную улыбку. «Мио, я ведь говорил, что мне нужен этот ребенок! «Ты же не настолько глупа, что думала, будто смерть помешает до него добраться». «Как?» — растерянно пролепетала я и попыталась подняться, чтобы взять малыша на руки. «Не дать этому чудовищу коснуться моего ребенка. «Почему? Зачем?» «У него не было судьбы», — охотно пояснил маг. «Ты не представляешь, как долго я ждал такого ребенка. Это был единственный шанс выбраться из ловушки проклятия, которую я навлек на себя, призвав тень зла». «Я округлила глаза. Ты действительно тот самый Даушань?» Мужчина изменил облик, преобразившись в шамана, который заманил меня в другой мир, а затем стал неприметным старцем с жиденькой седой бородой и полностью выцветшими белёсыми глазами. Улыбнулся беззубым и ртом и прошамкал. «Я обрел силу, но за могущество пришлось заплатить немалую цену. Я умирал так часто, что это стало привычным, но никак не мог обрести покоя». Это месть тьмы, тень которой я пленил. Теперь же, когда я, наконец, завладею телом человека без судьбы, то получу шанс прожить жизнь как человек». Руки его, похожие на тонкие и сушеные палочки, тряслись. Казалось, что передо мной живой труп, и от этого становилось еще страшнее. Я снова попыталась подняться, но меня будто придавило к постели чем-то тяжелым. Посмотрела на сына, который мирно спал в кроватке, не подозревая о том, что находился в страшной опасности. Попыталась отвлечь бессмертного монстра беседой в надежде найти хоть какое-нибудь решение. «Ты же говорил, что ребенок нужен для продолжения королевского рода». «Ложь, во благо», — пожал он плечами. «Тень зла найдет тебя», — в отчаянии вскрикнула я. «Ты сама убила ее, засмеялся маг. «Пока появится другая, я уже обрету новую жизнь в этом теле. Поверь, я знаю, что говорю». Самому пришлось приложить немало сил и стараний, чтобы отправить свою тень в твой мир. Как бы ни старалась тьма добраться до меня, я улизну от проклятия. завтрашнего дня я стану твоим сыном, Миосук. Я изо всех сил дернулась, чтобы сбросить оцепенение. Этот человек обманул меня. Он спасал дитя Мио, которого не должно быть, чтобы сбежать от зла, частичку которого поработил ради могущества. Тени приходили не за мной и не за малышом. Они искали Даушани, но этот хитрый старик всех обвел вокруг пальца.